Глава 73 Шли серебристо-серые недели, Полные печали и радости, веры и скорби. На каждого человека, который причиняет нам боль Или разочаровывает, В жизни находится по крайней мере один, Который делает нас счастливыми. А на каждого, который покидает, По крайней мере один, который приходит, Утешал Антуан Шарлотту. Наконец-то она была готова отпустить, как минимум то, что осталось от тела Жуля. Когда Шарлотта рассеивала посаду его прах, легкий ветерок стряхивал с деревьев сотни лепестков плюмерий, заставляя их тихо танцевать в воздухе и падать на землю, пока вся земля не оказалась полностью покрыта белыми и розовыми лепестками. Шарлотта погладила бронзовое перо с лазуритом которое Нилу надела ей на шею, когда они высадились. Цепочку, с которой все началось, и которая теперь завершила круг. Вдруг произошло нечто чудесное. Шарлотта почувствовала легкое шевеление внизу живота. Один раз, второй. Нет, она не ошибалась. Это было похоже на легкое покалывание, будто внутри лопаются мыльные пузыри. Впервые в жизни она испытывала это чувство. Несомненно, это ребенок, ее собственный ребенок, его ребенок. По лицу Шарлотты потекли слезы. Перед ней простиралась полнота жизни, скорбь и печаль, надежда и радость, и любовь. Жуль ушел, но родится его ребенок, он уже растет внутри нее. У него уже бьется сердце. Это правда. У каждой жизни свой собственный ритм, своя собственная мелодия и свой конец. Жуль был во всем прав. За пределами того, что мы воспринимаем органами чувств, есть нечто еще, нечто большее, нечто более значимое и очевидное любому беспристрастному человеку — чудо.